Глава 8. Бегство. Влад Пухальский всю неделю страдал от головной боли, видно сотрясение мозга, которого не обнаружили врачи, на самом деле было. Чувство неуверенности прочно поселилось в нём, а последний звонок Марины поверг его в панику. После его отказа регистрировать брак, она снова начала разговор о какой-то встрече. Вот припучка. Мало того, что я пострадал, теперь от неё и не отделаешься. Ещё какой-то встречь говорит: все бабы сумашедшие. Надо уехать в Иркутск, к Лине. Пусть отпуск не дали, им же хуже. Вчера ему встрезился каратышка, один из тех, кто бил его возле ресторана Влад вполне допускал возможность ошибки, но чутье подсказывало ему, что память не обманывает. Уж очень ловко и безжалостно бил каротышка. Там, где он наносил удары, боль вспыхивала нестерпимо. От одного этого воспоминания Владу становилось худо. К вечеру он пошел продлевать бельютень и, выйдя из поликлиники, опять заметил знакомый рыжий вихор. а под ним круглую добродушную простецкую рожицу со стальным взглядом. Взгляд мог и почудиться, но откуда столько совпадений? Заметив недалеко милиционера, Влад с отчаянной решимостью пошёл навстречу коротышке, надеясь в случае необходимости позвать на помощь. Но приземистый парень с рыжим чубом глянул на него равнодушно, как в прошлогоднее объявление, и отвернулся. Влад поёжился, рубаха прилипла к телу, но рядом с милиционером некоторое успокоение наконец наступило. И Влад, уже не оглядываясь, зашагал к автобусной остановке. Он готов был поклясться, что каратышки не было, когда он садился на заднюю площадку автобуса. Но в метро тот опять мелькнул впереди, и Влада охватил такой колотун, с которым он уже не мог справиться. В огромном городе, среди множества людей, спешащих, читающих, хмурых, улыбающихся, он был как в пустыне один на один со страшным монстром. Ибо Каратышку наверняка сопровождали другие бандиты или иначе говоря, подельники. Хотя и без них он до ужаса боялся самого Каратышку. Кому сказать, что делать, куда бежать? ненавистная мысль о Марине, которая стала изначальной причиной всех бед, мелькнула в нём мгновение и исчезла в хаосе ужаса, который забушевал в его душе. Он даже подумал зайти в отделение или комнату милиции метрополитенна. Но что дальше? Ведь не скажешь: "Дяденька, защити". Просить о охрану? А кто поверит и кто её даст? Указать на каратышку? Но тот исчезает ежеминутно и появляется только тогда, когда Влад остаётся в полном одиночестве. Позвонить Векулову, попросить помощи после того, как он порвал с Мариной, и она наверняка всё отцу рассказала? Нет, это не выход. Домой идти нельзя. Умчаться за город? Но куда? В Очаково есть приятель, в Солнцеве, в Лукине, Но сперва надо избавиться от слежки, перескакивая из вагона в вагон, как делают разведчики. Где он такое видел? В какой-то на картине? Дождавшись, когда двери поезда почти закрылись, Влад вставил ботинок между створками, раздвинул их и выскочил на перрон. Такую операцию он повторил дважды, пока не убедился, что окончательно сбил каратышку со следа. Это звучало солидно и поднимало его в собственных глазах. Вполне успокоившись, он сообразил, что его домашний адрес бандюги наверняка знают, устроили слежку. Он засвечивался и в больнице, и в милиции. Значит, надо рвать из города и там отсидеться, завалиться к Серёге Мельникова и пить, пить, пить до посинения. После таких стрессов наплевать на белютень, на работу, на всё, лишь бы сохранить жизнь. На Киевском вокзале он купил билет до Мечуринца, рассчитывая сойти сперва в Переделкине и прошёл через турникет. Приблизившись к поезду, незаметно осмотрелся. Ничего подозрительного не обнаружил. Благ людей на перроне можно было пересчитать по пальцам. Юркнул в вагон. Выглянул. Было спокойно, ничего угрожающего не наблюдалось. В вагоне веселая компания возвращалась с какой-то свадьбы, пели песни, вспоминали невесту и жениха, и что-то говорили такое, что время от времени дружная компания покатывалась от хохота. И тогда становились видны две примиленькие девицы, которые, очевидно, и заряжали парней буйствующей энергией. Мир казался прочным и надежным. Влад Пухальский постепенно опять ощутил себя хозяином своей судьбы. Даже достав из кармана мятую газету попробовал читать, но газета пугала убийствами, наркотиками. Глазам отдохнуть было не на чем. Чтение страшилок не успокаивало, а наоборот, взвинчивало нервы. Но чтобы это понять, потребовалось как раз время, чтобы доехать до Переделкино. Влад поднялся с конка у газету и двинулся к выходу. Вдруг его качнуло. В переднем тамбуре мелькнула круглая физиономия. Новый приступ страха потряс его до тошноты. Убедить себя, что это не каратышка, Владу не удавалось. Он стиснул зубы, чтобы унять дрожь, и как в тумане пошёл к противоположному тамбуру. Там стояли несколько динозавров с бутылками и сигаретами, которые не пропустили его к выходу. А тут двери не открываются, хохотнул самый длинный. Створки в самом деле не открылись. Перескочить в другой тамбур Влад не успел. Переходную дверь тоже заклинило. Вагон быстро проплыл мимо платформы. Влад, заглянув в широкий проём на ряды пустых скамеек, свадебной компании не было. Прямо по проходу шёл каратышка, перебирая крепкими пальцами по ручадкам скамеек, сковавший тело нарастающий ужас и был тем последним чувством, которое испытал Влад.